В этом я участие не принимал и уехал обратно в армию помощником комиссара. Говорю очень кратко, меня перевели в Персию, там у нас была небольшая армия, которая должна была соединиться с английскими отрядами, двигавшимися с Масула. Встречи казачьих отрядов с английскими отрядами в Курдистане происходили, у англичан здесь были немногочисленные разведочные части, правда хорошо экипированные. Между нами и турками лежали горы. У турок было мало войска, а у аскеров было мало желания воевать с нами. Однажды в русский акоп пришёл турок, который сказал, что мы стоим перед вашими частями уже полгода. Сегодня ночью нас сменяют придут арабы, которые с вами не знакомы. Соварищи просят передать, чтобы ваши не высовывались и не ходили за водой открыто, потому что их могут убить. Арабы потом к вам тоже привыкнут, но они люди неопытные, их прислали из глухих мест. Для того, чтобы ночью, уходя в тыл, подумать о противнике, надо хорошо относиться к русской революции. Но надо сперва рассказать, как приехал на фронт. Поезд от русской границы с трудом поднимался по крутым рельсам. Клочками лисьего меха желтели дубы и на обрывах гор. Поезд привёз меня к Урмийскому озеру. Урмийское озеро широко, вернее, длинно, в нём километров 135 в длину, не очень широко, так, километров 50. Очень засолено, 20% соли, так что рыбы нет. Километров на 5 вокруг озера лежат солнчики. Над озером взлетают фламинго. Они кажутся белыми, под крыльями у них розовые, и они как будто веселятся, взлетая. Катерок тащил баржи по озеру, которая была солонея слез. На том берегу встретил меня какой-то вольноопределяющийся, который начал жаловаться, что вот его суда заслали на этап к телеграфистам, он пропадает с тоски. «Почему вас послали?» — спросил я. Он ответил. «Я убил. Меня некогда было судить». Он считал, что должность телеграфиста и временный исполняющий в должность коменданта на Урмиском озере слишком серьёзное наказание за убийство. Убил он не в бою. Это Урмиским озером лежат стёртые персидские дороги, речки на камнях шипят как примус. Ночью светит сумасшедшая луна. Тени крутых арок тысячелетия тому назад разрушенных мостов кажутся кавычками, которые окружают слово персид. На персидский фронт я попал поздней осенью. Пришло пополнение из каторжных тюрем большими отрядами со своими традициями, стало очень трудно. Трудно было защищать курдские сёла курдов. Я увидел колониальную войну, о которой сейчас писать не буду, она мне снится. Стоит одноэтажный город Урмия. Сытые кубанцы в чёрных шубах В верхом на истощенных лошадях проезжают спокойно, смотря по сторонам. Шумят базары, перепуганные, но деловые. Ходят местные национальные войска ассирийцев. Была в V веке ересь константинопольского патриарха Нестория, который не признавал божественности Христа. Ересь была разгромлена. Несторианцы убежали в Персию, нашли празелитов. Историанцами стали народы семитского племени арамийцы, родственники евреев. Были они тогда сравнительно культурны, у монголов служили чиновниками. Тамерлан их разбил и загнал в курдские горы, где я видел остатки племени, пережившего уже второе тысячелетие изгнания. Племя это враждебно курдам. Вооружены были айсоры французскими устарелыми винтовками без дульных накладок. Поддерживали их старое русское правительство, американцы, французы. Здесь все было переплетено, как в земле переплетаются грибницы разных грибов. В Персии армия не воевала, она здесь пребывала с оружием. Были насыпи дорог, которым не суждено было быть насыпанными до конца. Следы каких-то планов русского империализма, которые потом были брошены. Богатая земля, старая культура. бедность. Иногда приглашал к себе комиссара испуганный губернатор, и беднодетные слуги бросали нам под ноги цветы. В России была октябрьская революция.